Глава 64. Жалость-то какая. Николь. Кристиан был таким ненасытным, жаждущим ласки и внимания, что не отпускал меня на протяжении нескольких часов. Я могла со всей уверенностью заявить, что между нами пали все барьеры. Исчезла недосказанность. Проводя время вместе с ним, узнавала его все лучше, так же, как и он меня. Привычки повадки, предпочтения. Мы были разными, но, несмотря на это, у нас имелось много общего. Сейчас, оглядываясь на свое прошлое, в котором остались родители, продавшие меня и сестру, словно какой-то скот, я видела его затянутым черными тучами. Оно вызывало отвращение, и ни за какие блага мира не вернулась бы в него. Я будто вырвалась из ада, в котором провела почти всю свою жизнь. Мне было дорого мое настоящее. Дорогие те, кого с легкостью могла назвать семьей. Те, кто приняли меня, защитили и окружили заботой. Конечно, изначально все было не так, но обижаться глупо, ведь те, кто видел во мне мешок с кровью и постельную игрушку, сейчас первыми готовы закрыть своими спинами, если того потребует ситуация. Кристиан уснул, утыкаясь носом в росыпь моих волос. Мой темный. «Мой хищник, которого я приручила. Я так тебя люблю». Осторожно выпутавшись из рук Криса, спустила ноги на пол, а затем, одевшись, выскользнула за дверь. Мне не спалось. Предчувствие беды не желало отпускать, и я хотела поговорить с сестрой или экисией, хоть с кем-нибудь, только бы отвлечься от давящего ощущения в груди. Но вместо сестры и рыжули мне на глаза попался отец. «Ника?» Удивленно он скинул брови, спускаясь по лестнице. «Не спится?» Я лишь кивнула, смотря в его глаза. Он все понимал. Даже говорить ничего не стоило. Эрион Лебрен — проницательный мужчина, и ему, как никому другому, было известно, что совет просто так не оставит нас в покое. «Как считаешь?» И все же я не могла не спросить, хоть и понимала, что точного ответа глава клана все равно дать не сможет. «Та пара...» «Они приходили проверить», — кивнул папа. «Проверить, значит?» — тяжко вздохнула я. Только хотела поинтересоваться, что отец думает на этот счет, как во входную дверь поместья постучали. Честно, сердце взволнованно забилось в груди, но папа, чувствуя мое испуганное состояние, коснулся плеча тихо шепча. «Никого и ничего не бойся, дочь, я с тобой». От его слов к горлу подступил слёзный ком. «Мой родной отец, тот, кто дал мне жизнь, от него никогда даже близко подобного не слышала и сейчас растрогалась, шмыгая носом. Ну, ну...» Папа притянул меня к своей могучей груди, а я, словно маленькая, позволила ему это, прижимаясь щекой. «Никто из семьи не покинет нас раньше положенного времени, верь мне». «Будьте любезны пригласить риона раздалось приглушённое из холла. Мы с отцом сразу поняли, кому именно принадлежит этот голос. «Я с тобой», — схватила темного за руку. Не желала отпускать его к пришедшему гостю. Интуиция вопила об опасности. Отец не стал запрещать, позволяя составить ему компанию. Димиан, Папа переступил порог гостиной, куда Кисия проводила главу клана Дейнаш. Неожиданно «Чем обязан?» Вампир, одетый с иголочки, обернулся, демонстрируя волнение на лице. Ирион, Николь, отец старого Неймиана кивнул, приветствуя нас. Прошу простить, что без предупреждения я вернулся домой два часа назад. Как узнал от сыновей, что было в ратуше?» Речь темного прервалась, а его желваки заходили ходуном. «Сразу же поехал к вам». Пока он говорил, я отслеживала его эмоции, которые казались искренними, но... Не могла понять, но с этой самой искренностью что-то было не так. Демианда и наш злится и волнуется, причём сильно. Всё по-настоящему не наиграно. Но почему я не верю ему? Может, причина его состояния заключается в чем то другом? Сразу хочу сказать, да ты и сам это понимаешь. Темные синими прядями в волосах опасно сверкнул взглядом. «Они не отступят. Знаю», — равнодушно ответил родитель. Его слова вызвали у меня приступ паники, который удалось побороть, но это не осталось незамеченным мужчинами. Знает, что что-то случится и так спокойно себя ведет. А если... Если совет уже готовит что-то, если попытается нас разлучить... Было страшно. Не за себя, нет. Я знала, что физически мне ничего не сделают. Сильно переживала за тех, кто дорог моему сердцу. За тех, кто, по мнению совета, мешал добраться до меня. «Николь важна для всего темного народа». Качнул головой Димия до да побелевших костяшек пальцев, сжимая на балдашник трости. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ей что-то угрожало. «Я смогу защитить свою семью, не волнуйся». Отец указал рукой на кресло, тем самым предлагая темному присесть. «Благодарю» кивнул Демиан. «Для меня непривычно такое говорить тебе». Мужчина прочистил горло. «Но я готов оказать помощь. В моей семье поселилось счастье. На сыновей смотреть приятно. Никогда такими их не видел». Усмехнулся темный. А Эмбер... С его стороны послышался вздох. «Эта девушка стала самым дорогим сокровищем нашего клана. И все, благодаря твоей дочери. Мы перед вами в долгу» а я, как тебе известно, не люблю быть должным. Поэтому позволь встать на твою сторону и вместе пройти через все трудности. Таран и Миан согласны со мной. Я с ними уже все обсудил. Сейчас они спят после академии и сказали, что к обеду приедут к вам. Эмбер хотела там что-то насчет свадьбы с Николь обговорить. Кто бы мог подумать? Губы Диме она тронула легкая улыбка. «Я благодарен за помощь. Отец сидел напротив него» сосредоточенный, с непроницаемым выражением лица, словно затаившийся хищник, готовящийся к нападению. «Уверен?» Мне хорошо было видно из гостиной, как входные двери от удара распахнулись, с характерным стуком ударяясь о стену, и в них ураганом влетели несколько силуэтов. «Что?» — вскочила я, вставая рядом с поднявшимся с дивана отцом. «Пожаловали!» — рыкнул Димиан, за секунду оказываясь возле нас. «Доброе утро!» В дверном проеме гостиной показался тот самый скрипучий глава, ядовито улыбаясь. «Ты смотри, иди, Миан, здесь!» «Забавно!» «Роненс!» Папа словно ждал его появления, не выказывая ни капли удивления. «Входи, не стесняйся!» Кинул он ему издевку. «Какими судьбами?» «Как же велика его сила духа, раз он так спокойно смотрит врагам в глаза!» «Мы тут поговорить пришли», — усмехнулся мерзкий старикашка, за спинами которого стояли остальные четверо. «С такими физиономиями приходит не поговорить. Хотелось выплюнуть в его холёную рожу, но я помалкивала. Наверху спали Кристиан и Мариус, и я боялась, что кто-то из Совета осмелится воспользоваться ситуацией и причинит им вред, а уж про Амели с Кисией и говорить ничего не стоило. Разрывалась, не зная, что делать». Я не могла оставить отца вместе с этими шакалами, но и остальные находились без защиты. Я все сказал в прошлый раз. Голос папы действовал на меня успокаивающе. И ничего нового вы не услышите. «Понятно», — скривился Шер Троненс, мерзкий старик, челюсть которого просилась на свободу. «Значит, разговор не имеет никакого смысла. Всего секунда и...» «Схватите девчонку». Из-за спины главы выскочили двое тех, кто уговаривал меня обратить в для корма и секса, словно стрелы устремляясь в мою сторону, но отец и Димиан мгновенно закрыли собой, отшвыривая глав обратно. Их тела встретились со стеной, но шакалы быстро смогли прийти в себя, вскакивая на ноги. Не думал я, гневно заскрипел зубами Ронанс, оставаясь в стороне и руководя остальными главами. Что ты, Димиан, встанешь рядом с ним. «А ты не думай». Довольно оскалился Дейнаш, откидывая свою трость в сторону. «Тебе вредно. Мозги и так уже превратились в труху». «Вот же гадёныш!» рявкнул старик. «Живо! Достаньте мне девчонку!» Двое нападающих вновь кинулись на нас, а за ними и остальные. Не сразу заметила, но у них откуда-то появились колья. И увидев их, я растерялась, словно в кошмарном сне, наблюдая, как отец раскидывает совет Но главы вновь поднимались и бросались в его сторону, как и на Дейнаша. Ах ты, вошь!» – рыкнул Димян. Шипением, вырвав попавший в его бедро кол, он схватил за глотку нанесшего удар темного с маниакальной улыбкой на лице, переломив ему руку. Конечность вампира неестественно выгнулась, и он жутко завыл, прижимая ее к себе. Трое вампиров накинулись на отца, и один из них уже замахнулся колом, как Дейнаш в мгновение оказался рядом, перехватывая заострённое древка и, словно нож в масло, вгоняя его в живот главы совета. «Убей — Убей! — зашипел скрипучий Роненс. — Да заткнись ты уже! — с рычанием произнес Димиан. От царящего хаоса, стонов боли двух вампиров и луж крови на полу, от угрожающих оскалов трёх других глав совета, которые будто бы были уверены в победе, Я впала в оцепенение, слишком поздно замечая самое страшное. Тот, кто только что защищал отца, в мгновение ока что-то вонзил ему в шею, от чего с Эриона Лабрена слетел хрип и его повело в сторону. Все случилось настолько быстро, что я даже моргнуть не успела. Димиан, из рукава которого появился кол, рванул к папе, нависая над ним и почти полностью вгоняя древко ему в грудь. «Нет!» — закричала я, не раздумывая, бросаясь вперёд, сходя с ума от ужаса. «Отец!» «Ну, привет, Монада! Довольно оскалился Дейнаш, перехватывая меня на лету и вжимая в своё тело. «Как видишь, главный защитник больше не сможет тебя защищать. Жалость-то какая!»